глава 7. Гонг объявил о начале игр. Лагерь гостей и юрты степняков, приехавших на игры со всех концов ханства, быстро опустили. Все участники и зрители собрались на огромной утоптанной арене на берегу озера. Здесь не было трибун с привычными лавками или креслами, но место было явно приспособлено к массовым зрелищам. Один край этой огромной арены, по оценкам Марси примерно в два-три футбольных поля, упирался в озеро, а с трех других сторон на прибрежных холмах были вытесаны три яруса земляных террас, на которых и размещались зрители. На них были разбросаны кошмы ковры, циновки, и люди удобно устроились на них в привычной позе, скрестив ноги. С арены, кроме выхода к озеру, Были еще два широких прохода, которые одновременно делили террасы на примерно равные части. Места хана и знатных гостей располагались на центральной террасе, которую охраняли вооруженные нукеры. Редман и Игнаций вместе со спутницами заняли места, указанные слугами. Рядом с ними разместили делегацию империи. Правда, Маркуса здесь не было так как все участники сейчас проходили жеребьевку в центре арены. Наконец она была закончена, прозвучал гонг, и марсела отвлеклась от разглядывания публики, переведя взгляд на арену. озвит Найон из рода которого никто не участвовал в состязаниях, стал распорядителем праздника и теперь объявлял распорядок первого дня. Славные Найоны, Батыры! И гости великой степи, сегодня наши игры начинает праздник ножей. Любой желающий может показать свои умения и сразиться за звание лучшего метателя. На арене установят 15 мишеней по числу наших родов. Возле каждой мишени будет свой наблюдатель и мальчики-помощники. Каждый результат будет записываться на кристалл, которыми с нами любезно поделились гости из империи и лично герцог Маркус Фарлав. У каждого участника будет только три попытки. Лучшие из всех пройдут во второй тур, а лучшие из лучших – в третий. Из них и будет определён победитель. Награда – набор ножей, выкованных лично знаменитым Сарханом и месячный жеребёнок от Звёздной ночи. о, -о, -о! оценили участники. О! -о, -о, -о Взвыли зрители. Призы стоили того, чтобы за них начали бороться не только резвые мальцы и юноши, но и зрелые воины. Слава кузнеца Сархана шагнула далеко за пределы степи, а возможности лучшей кобылицы ханского табуна знал каждый степняк. Ее с кем попало сводить не будут, значит, и отец жеребчика достойнейший конь за это стоит побороться На этом сегодня день закончится, но вчале пока участники готовятся, предлагаем всем гостям насладиться танцами наших женщин. Он хлопнул в ладоши шаманка судя по узорам на одежде принадлежащая его роду несколько раз стукнула в бубен, выпуская заклинание и над всей небольшой долиной зазвучала ритмичная музыка, непривычная слуху имперцев. Она то ускоряла, то замедляла свой бег, а вслед за ней ускоряли или замедляли движение несколько десятков девушек, плавно скользящих по кругу. Их пестрые наряды сбивали восприятие, но, похоже, для местных не составляло затруднений в этой пестрой ленте найти своих родственниц. От зрителей летели похвалы, ободряющие крики, шутки, а в некоторых местах даже начались перепалки между слишком горячими сторонниками своих родов или семей. «Впечатляет!» — оценила Марсела. «Посмотри, как мужчины взбодрились!» «Да», — согласилась Джемма, — «ты не видишь, где там Малика?» «Нет», — принцесса с сожалением качнула головой. Я и не заметила, как она ушла». Не обращая больше внимания на танцующих девушек, Марсела начала пристально наблюдать за подготовкой макетов для метания и расстановкой участников. Женщин, вернее молодых девушек, среди них было много, но больше всего было молодых парней и даже подростков. Это задевало, так как было еще одним подтверждением, что степняки на самом деле признают способности женщин наравне с мужчинами. В империи, например, и в других королевствах женщины могли заниматься наемничеством, но таких было очень мало, и репутация их была изрядно подмочена. Здесь же чувствовалось настоящее уважение и признание к женщинам, способным владеть оружием. За этими размышлениями о разности менталитетов Марси не заметила, что прозвучал сигнал к началу состязаний. Она оглянулась на отца, но король с Редманом уже спускались вниз. Наверное, чтобы быть ближе к арене. Рядом с Марселой остались Джемма и охрана. Отборочный тур проходил очень быстро. Достаточно было один раз не попасть в круг размером с яблоко, и участник выбывал из соревнований. Вторые и третьи попытки давались только для улучшения результата внутри яблока, то есть ради желания попасть в центральную точку. Так что, несмотря на позднее начало состязаний, первый тур закончился быстро. Из нескольких сотен на арене осталось около сотни участников. Безусловно, что в метании ножей, которое у степняков считается детской забавой, не принимали участие взрослые опытные бойцы. Однако, с десяток батыров прошлых лет Марсела все же заметила. Их отличали военно-походная экипировка, дорогое оружие и боевые кони. Неожиданно быстро сгустился вечерний сумрак. И третий тур начался уже при свете костров. В нем осталось лишь около 30 участников, и за каждым теперь пристально следили не только судьи, но и зрители. И вот среди них Марсела обнаружила потерянных Леона, Стефана, Маркуса и обоих магов с Зелёного острова. «Вон что!» — тихо хмыкнула она. «Парни хотят пройти все испытания, а не только бои, и доказать своё превосходство во всех видах состязаний». Сжав кулаки, она теперь с волнением наблюдала за друзьями, заметив также на краю арены отца и мужа. «Спроси её сейчас, за кого она больше болеет, И Марси не смогла бы ответить. И он и Стефан были ей одинаково дороги, как друзья. Марси скосила взгляд на Джемму. Та тоже напряженно вглядывалась в вечерний сумрак. Но болела явно за Стефана эмита Что ж, организаторам пришлось трудно. Пять участников не уступали друг другу в меткости. Пять. Леон, Стефан, два степняка и совсем молоденькая девушка едва ступившая в пору зрелости по имени юльгис серьезная сосредоточенная и очень скромно одетая была бы воля марси тупри она отдала бы именно ей но организаторы тоже справились именные ножи работы знаменитого кузнеца сархана получили все пятеро а жеребца именно девушка и это справедливое решение было одобрено восторженным ревом всех зрителей казалось все закончено да и сумерки уже почти перешли в ночь но на арену вышел Акчай и хитро прищурившись в сторону гостей предложил уважаемые наоны батыры и гости среди нас находится принцесса марсела догертон из славенции говорят она умеет метать опасные железные звезды попросим нашу гостю «Показать свое мастерство!» С этими словами наследник хана повернулся к Марселе и вытянул руку, предлагая ей сойти вниз. Неясно было, что задумал Тайджин, но опозориться Марсела никак не могла. Да, она давно не тренировалась, но тело и руки помнят, что и как надо делать. Доставлять удовольствие Акчаю отказам или оплошностями Марси не собиралась. Зато прищемить лживый хвост наследника и убавить ему спеси хотелось очень. Она спокойно спустилась на арену и встала на позицию. Почту за честь познакомить достойных бойцов с новым оружием. Перед принцессой расступились, открывая широкий коридор к мишени. Откуда-то рядом появились отец Редман с Леоном и Стефан. Почувствовав поддержку, Марси совсем перестала волноваться. «Нанесите точки на макете, куда надо попасть», — бросила она. Акчай не посчитал за труд нанести их сам и остался рядом с мишенью, то ли показывая доверие Марселе, то ли провоцируя ее на отказ. Марси не дрогнула. «Пусть стоит». Спокойно открыв чехол и вынув сюрикены, Марси оценила расстояние и молниеносной серией бросков отправила свое оружие в цель. о выдохнули зрители. Степняки не страдали плохим зрением, и результат увидели все сразу. Уважительно глянули на Марсулу и бойцы других делегаций. Однако ее мимолетный взгляд задержался на Алексе Грине. Макс смотрел на нее совсем по-другому казалось его горячий взгляд прожигает в принцессе душу не помог шаман мимолетно оценила ситуацию принцесса мы благодарны за доставленное удовольствие Акчай, осмотрев макет демонстративно почтительно склонил голову вам будет особый подарок от нас он ждет вас в вашей юрте зрители разочарованно загудели но тайджин не стал ничего пояснять и вообще обращать внимание на это недовольство. Только шепнул Марселе. «Не все можно показывать посторонним людям. Наш подарок со значением». «Спасибо, Тайджин, но не стоило. Я и так была рада поделиться знаниями, и мне приятно, что такой знаменитый боец, как вы, оценил их по достоинству». Она сделала шаг назад, и оказалась почему-то рядом с магом Алексом. Зато принц, Леон и отец стояли теперь напротив. Маг не сделал ни одного лишнего движения, ни одного нескромного жеста, но его горячее дыхание опаляло висок и шею Марси. Ей было дико неудобно. Весь мир сузился для нее до границ их маленькой группы, до темных и гневных глаз мужа напротив укоризненных глаз отца и удивленных Леона. Никто из них не заметил, как довольно причмокнул губами хан, наблюдая за этой картиной со своего места, и как досадливо качнул головой шаман. Не справился. Марсела качнулась вперед, делая шаг к мужу, но рука мага тут же легла ей на талию, удерживая рядом. «Не так быстро, принцесса!» — Вначале проясним ситуацию. — По-моему, вы зарываетесь, Алекс, и это не делает чести начальнику тайной канцелярии Зеленого острова. Нам нечего прояснять, — пока еще спокойно заметила Марси. Ей очень не хотелось, чтобы Редман переживал и что-то там надумывал. Она уже успела узнать ревнивый и взрывной характер мужа, поэтому избегала лишний раз провоцировать его. «Как же ничего, принцесса, а нашу дальнейшую судьбу?» Совершенно хладнокровно ответил маг. «Нашу? Нет никакой нашей судьбы!» вскипела Марсела, не сдерживая эмоций. «Вам прекрасно известно, что на вас и на меня был наложен шаманский приворот. Я сожалею, что на вас он отразился в большей степени. Никаких взаимных чувств у нас нет. Если только раздражение». Про себя добавила она. Марси бесилась и не скрывала этого. Кем бы ни был этот Алекс, он всего лишь маг с острова магов. Да, видимо, сильный, но это не дает ему оснований открыто приставать к ней и провоцировать скандал. «Хочу обрадовать вас, принцесса!» Маг почти приник к ее уху, в то же время наблюдая за Редом. «Я архимаг!» Никакой приворот, даже шаманский, на меня не действует, даже со спермой дельфов, которую они умудрились добыть. — Так ты притворялся? — громко возмутилась Марсела, невольно переходя на «ты». — Это было несложно, — признался маг. — Даже смешно и интересно. — Сейчас он перестанет смеяться, родная! — раздался рядом замораживающий голос принца. И объяснит, что означают его выкрутасы. В голосе Редмана послышалась угроза. Обязательно. Легко и без страха согласился маг. Арена и импровизированные трибуны уже опустели Только свет догорающих костров озарял оставшихся тут людей. Мужчины застыли друг против друга. Пока они только перебросились словами. Но если кто-то из них начнет драку, то оставить инцидент без внимания правителей уже не получится. Первым, как более опытный, ситуацию и последствия оценил король Игнаций. «Брейк!» — скомандовал он незнакомым словом. «Грязная игра, Алекс! Еще в прошлом году ты был моим гостем в Словенции, и мы даже подписали морской договор. Хочешь расторгнуть его?» С легкой угрозой предупредил король мага, и сразу повернулся к принцу. «А ты, Редман, должен лучше просчитывать последствия своих действий. Ты принц, будущий император. Тебя провоцируют. Будь хитрее и умнее». «Да». С усилием сдержав желание садануть мага посильнее, принц сделал от него шаг назад. «Ты прав, Игнац. Спасибо. Мы задержались здесь. Увидимся завтра, Алекс. На арене». Он взял Марселу за руку и быстро зашагал к своим юртам. Принцесса почти бегом следовала за мужем, но вырвать руку и не пыталась. Вся эта ситуация показалась ей странной. «Я думал, что Словенция поддержит Зеленый остров против Империи, а вы хотите лечь под нее». Маг надулся и пренебрежительно сплюнул. «И что задумало государство магов?» Игнаций уставился на второго представителя Зеленого острова. Может, глава Ковена, а заодно и глава правительства Республики Магов, объяснит нам это? Что за цель вы преследуете? Война. Война на распад империи. Империя мешает нам контролировать морские пути. Теодору давно пора указать место и запереть его в Лидже. А Редмана запереть в его новом Никое. Мы нашли союзников среди свободных государств. Присоединяйтесь к нам, король Игнаций». «Вы зря затеяли это, Артур», — покачал головой король. «Сейчас против империи никто не выступит. Люди привыкли к мирной жизни. Никому не нужна война. Степь выступит», — непримиримо бросил маг. «Жаль, что в первый раз мы совершили ошибку, сделав ставку на адмирала». Надо было сразу договариваться напрямую со степью. Но зачем втягивать в ваши схемы женщин? Зачем приворот на Марселу? Ничего личного, Игнаций. Ваша дочь — слабое место принца Редмана. Уйди она от него, и принцем легко можно будет манипулировать. Мы просто не знали, что на принцессе есть божественная защита. Иначе она была бы уже в дороге на Зеленый остров и любила бы Алекса без памяти. Мы еще встретимся, Игнаций, и, надеюсь, вы подумаете над нашим предложением». Король проводил магов серьезным задумчивым взглядом. Да, проворонили они интриги острова. Само по себе государство магов было небольшим по территории и по населению, но магически это было самое сильное государство иметь его во врагах было недальновидно значит надо как то помочь редману ну и империи заодно раз уж дочь выбрала такого мужа да уж гюзель сбежала донесся далекий крик прерывая размышления короля они переглянулись с леоном и бросились к юрте арестанток обгоняя несущихся туда же нукеров хана в юрти хана В этот момент тоже никто не собирался спать. Все слушали шамана. «Вначале я подумал, что мне не удалось снять приворот», — признался шаман. Но заклинание шпион показало, что никакого приворота на Алексе не было. Он притворялся. «Будь с ними осторожен, Кизмен, они сильны». «Пф, они всего лишь остров», — отмахнулся хан. Как бы они ни пыжились и какие бы планы ни строили, у них нет людей даже для небольшой войны. Вот именно, Кизмен, вот именно. Они будут воевать нашими руками. Наши нукеры будут погибать за планы магов с Зеленого. Они мне выгодны, — почти зарычал Хан. Я хочу окоротить империю, чтобы Теодор и Редман забыли дорогу к нашим границам. Мне надоели белые лица у наших земель, их новый замок, их новый никой имперцев стало слишком много здесь на юге. яростно выдохнул хан. Я тоже понял, что приворот на мага не подействовал, заметил Акчай, переждав истерику отца. Он слишком нагло вел себя, и его глаза были ясные, трезвые, а в привороте они туманные. Так что будем делать? Не понял шаман. Ждать до конца игр. Отрезал хан. Гости должны быть здоровы и благополучны. А вот после... Мне сейчас доложили, что принц и маг выясняют отношения. Посмотрим, чем закончится их разговор. И тогда решим, что нам делать дальше. «Великий хан!» Вбежавший слуга упал на колени. «Гюзель и Тукай сбежали!» — О, предки! — возвел глаза хан. — За что мне эти испытания? — Акчай, найди и накажи свою женщину, пока не стало поздно. — Да, отец! — Тайджин выбежал из юрты. — Ты доволен, Кизмен? — через небольшую паузу заговорил шаман. — Я выполнил твои задания. Приворот приготовил, за принцем и его домом слежу. Тукай и Гюзель арестовал, а то, что не все действия оказались выполненными, не моя вина. Что касается магов с острова, то хочу предупредить тебя, они опасны. И не забудь, что принцесса беременна, и ее охраняет богиня Беатрис». «Не понял», — с досадой цыкнул хан, — «как наша мать-земля позволила ей забеременеть, да еще и на нашем священном холме». Теперь ее ребенок под защитой наших духов. Вот и хотел натравить на них магов. Марселу бы увезли, и не мы, а маги. А с Редманом можно было бы справиться с шаманской магией. Поддался же ей император раньше. Шаман не стал сочувствовать хану. У него к имперцам был свой счет. Но он предпочел скрыть свои планы. Месть сладка, когда она удается. За своего сына он отомстить еще успеет. Шаман вышел, а хан остался ждать известий о беглянках. Не повезло ему все же с наследником. И с соседями не повезло. Со временем и с жизнью тоже, похоже, не повезло. Слишком хлопотно стало править степью. Как вернуть время назад? Как утихомирить и взять в руки взбудораженных близким соседством с империей степняков. «Зиля, пора!» Тукай выглянула в прореху, проделанную острым ножом в задней части юрты, и тихо позвала сестру. Охрана прошла мимо, совершая обход, и ничего не заметила. Уголек пасться неподалеку и уже насторожился, услышав тихий призывный свист хозяйки им бы только добраться до него, а там их никто не догонит. Угалёк даже двойной вес свободно несет, а они с сестрой вместе не тяжелее одного взрослого нукера будут. Женщины быстро и ловко выбрались из юрты и абсолютно бесшумно побежали в степь. Мягкие кожаные гуталы вскрыдали звуки шагов. Луна милостиво зашла за тучку, и никто не заметил две мелькнувшие тенью фигуры. А когда раздался топот копыт, искать беглянок было уже поздно. Степь — их дом.